Глава третья. Только джедаи умеют перемещаться между мирами. Олег от всей души надеялся, что проснется в Сапсане, и вся история с зачарованным Питером окажется муторным сном. Или что проснется в квартире папиного друга и услышит звонкий смех Лидочки, у которой нет жабр и хвоста. Проснулся он действительно в квартире дяди Саши и тети Анжелы, но никакого смеха не услышал. Пошел в ванную и столкнулся в коридоре с хозяйкой. «Уже встал, дорогой!» — заулыбалась тетя Анжела. «Ну, ты ранняя пташка. Это, наверное, из-за белых ночей». Когда Олег вышел из ванной, на кухне уже весело скворчала яичница, а по дому разносился запах свежесваренного кофе. «Иди завтракать, вещи, Олег!» — позвала тетя Анжела. «Вы мне это, комплект ключей от квартиры, не дадите?» — спросил он, садясь за стол. «Ну, чтоб вас лишний раз не дергать. Хочу после завтрака воздухом подышать». «В сию минуту, дорогой». У нас как раз лишний от Лидоньки остался. Пока сестра еще не встала, Олег решил погулять по кварталу. Вдруг удастся разузнать какую-нибудь полезную информацию. У подъезда, или, как говорили местные жители, у парадной, ему нахамил какой-то Йоркшир. Олег так и не понял, это был тот же, который вчера нахамил сестре, Или другой? Все Йоркширы на одну морду. Выйдя из двора на улицу, он увидел живую канализационную решетку. Решетка приподнялась, отодвинулась, и из-под нее показалась бородатая голова в смешном серебряном колпаке. «Это же гном!» — догадался Олег. Гном вылез из люка, поставил решетку на место, отряхнулся и приветливо помахал Олегу рукой. Он был ростом где-то по грудь взрослому человеку. Крупный нос, черная борода и красная рубаха, подпоясанная золотым кушаком, делали его до нельзя колоритным. Разрешите представиться, мастер йода, сказал гном, подходя и протягивая Олегу свою детскую ручонку для рукопожатия. Олег машинально пожал гном руку, и вдруг у него в ладони оказался букет живых ромашек. Вы фокусник? усмехнулся парень, отбрасывая цветы. Нет, я. «Наставник джедаев?» — улыбнулся в ответ гном. «Учу будущих джедаев управлять чистой энергией, как в одном культовом американском фильме. Кстати, меня и называют мастером йодой в честь персонажа этого фильма». «Послушайте, а можно с вами поговорить по душам?» — спросил Олег. «В отличие от древа Борода, этот забавный человечек — Сразу вызвал у него симпатию и доверие. «Полностью к вашим услугам». Гном слегка поклонился, прижав ручку к сердцу, и пригласил Олега следовать за собой. Удобно устроились на лавочке в соседнем сквере. Но сначала мастер Йода проверил, нет ли поблизости какого-нибудь вредного дендроида, могущего подслушать их разговор. «О чем вы хотели поговорить с наставником джедаев, молодой человек?» — спросил Йода, болтая в воздухе ножками, которые не доставали до земли. «Я из другого мира». — тихо сказал Олег. — Застрял в этой реальности и не знаю, как из нее выбраться. — Есть только один способ перемещения между мирами, — невозмутимо произнес наставник. — Вы должны научиться управлять чистой энергией, или, как ее по-другому называют, праной. — То есть я должен стать вашим учеником? — Это решать вам, молодой человек, — Однако вы должны знать, что никто другой не научит вас управлять праной, а, следовательно, без меня вы не сможете вернуться в свой мир. — А чем вы докажете, что являетесь наставником джедаев? — подозрительно спросил Олег. — Может, вы всего лишь мастер розыгрышей? Гном улыбнулся, щелкнул пальцами, и в руках у Олега появился запотевший бокал с апельсиновым соком. «Пейте, молодой человек, не стесняйтесь. Кроме меня и моих учеников, никто в этом мире не умеет силой мысли управлять чистой энергией. Конечно, прану научились ловить посредством различных устройств. Заправляют ею автомобили, используют в антигравах, меняют с помощью нее расовую принадлежность и называют все это волшебством. Просто... «Детские игры. Представляете, сколько нужно праны, чтобы передвинуть с места на место гору, а тем более переместиться в другой мир?» «И вы все это можете?» — не поверил Олег. «Да вы просто Фома неверующий!» — усмехнулся Йода. «Конечно же могу, и вы сможете, если в совершенстве овладеете праной». «А может, вы просто возьмете и прямо сейчас вернете меня в мой мир?» если вы такой великий волшебник. «Тут есть одна проблема. Телесный переход между мирами осуществляется только за счет личной, накопленной в сознании праны. Я могу сам переместиться в ваш мир, могу отправить туда силы мысли ваш смартфон, вашу одежду, но не вас. Единственный способ для вас вернуться домой — это стать джедаем». «Но я приехал в Питер... То есть в Ленинград ненадолго. Я чисто физически не успею пройти обучение. И вы думаете, молодой человек, что сядете в поезд и спокойно уедете в свой мир? Как же я буду вас обучать, если у вас такой слабый интеллект? Я только что сказал, что никто не может вас вернуть домой, кроме вас самих. Но я же как-то попал сюда. Уверяю вас, что я не был джедаем в своем мире. Очевидно, вас переместил в этот мир великий джедай с одному ему ведомыми целями. Только ему такое под силу. Даже я, мастер Йода, не умею перемещать из мира в мир других живых существ. А кто это великий джедай? Тот, кто создал Прану. Да, и материю, скорее всего, тоже. Не знаю, как он выглядит. Я его никогда сам не видел. Мне рассказывал про него мой ныне покойный наставник. А он добрый или злой этот, великий джедай? Понятие добра и зла к великому джедаю неприменимы, он выше их. Ну, так может, великий джедай и вернет меня обратно, если я его попрошу? Опять вас подводит логика, молодой человек, вздохнул гном. Если даже я, сам мастер Йода, никогда не видел великого джедая, как с ним встретится обычный подросток? И даже если бы вам удалось с ним встретиться, вдруг окажется, что возвращать вас обратно не входит в его планы? Нет, для вас единственный способ вернуться — это самому овладеть праной. Допустим, я овладею праной. Но что, если великий джедай помешает мне переместиться в мой мир? Вдруг мое своевольное возвращение ему не понравится? А вы не подумали, что, возможно, он переместил вас сюда именно с той целью, чтобы вы усовершенствовали себя, научившись управлять праной? В противном случае вы бы бездарно прожгли свою жизнь, кувыркаясь на турнике. «Понятно. Значит, я должен поселиться с вами где-нибудь на безлюдном острове и учиться концентрировать ментальную энергию». «Совсем нет», — засмеялся Йода. «Это не даст никакого результата. У меня абсолютно другие методы обучения, более современные и эффективные». Я буду давать вам небольшие задания, которые вы должны беспрекословно выполнять. Выполнение каждого из моих заданий будет выводить вас на новый уровень владения чистой энергией. То есть вы берете меня себе в ученики? Ну конечно же, мой милый юный джедай. Я давно мечтаю о таком ученике, который наследовал бы все мои знания и умения о настоящем преемнике, а не о простом ученике. И мне кажется, вы сможете им стать. Тут Олег вдруг вспомнил про Марго. «Предположим, я овладею праной и отправлюсь в свой мир. Я же попал сюда вместе с сестрой. Как ей-то вернуться домой?» «Боюсь, что никак», — грустно сказал Йода. «Как ни печально, но над джедаев способны обучаться только мужчины. Однако, думаю, и в этом есть свои положительные стороны». «Какие, например?» В этом мире ей будет интереснее. Она сможет сделаться русалкой или даже троллой, освоить виды искусства, которых нет в вашем мире, завести себе говорящего Йоркшира, в конце концов. А вы будете регулярно навещать свою сестру, ведь если вы овладеете праной, то сможете спокойно путешествовать между мирами. Для вас не будет никаких преград. «Звучит убедительно», — сказал Олег, «но может, вы все-таки... Продемонстрируйте мне, на что способны настоящие джедаи. Все-таки букет ромашек и стакан сока — это как-то несерьезно. С удовольствием, мой дорогой ученик. Я, конечно, могу передвинуть на соседнюю улицу вот этот 24-этажный дом, но, думаю, вам больше придется по душе другая демонстрация того, как джедаи путешествуют из одного мира в другой. Поэтому я прямо сейчас... Отправлюсь не куда-нибудь, а в тот мир, откуда вы пришли, и принесу вам что-нибудь оттуда. А то вдруг вы подумаете, что я просто телепортировался в пределах этого мира. Итак, что вам принести с вашей родины? «Мой ноутбук», — сказал Олег, все еще не веря в то, что гном его не разыгрывает. «Сию минуту», — улыбнулся Йода и растворился в воздухе. Олег машинально начал отсчитывать секунды. На сороковой секунде наставник джедаев материализовался из воздуха с его ноутбуком под мышкой. Ошибки быть не могло. На крышке компа красовалась сделанная на заказ наклейка скульптуристом. «Ух, и тяжелая у вас техника, молодой человек!» Пожаловался Йода, кладя ноут на лавку. «Еле дотащил!» Тут Олегу вспомнились слова хитрого древоборода «Не доверяй карликам». И сразу же пришла в голову мысль «Если в этой параллельной реальности у меня есть папа, в точности похожий на настоящего, то, быть может, есть в местной Москве и ноутбук той же модели с моей фирменной наклейкой». И, следовательно, гном смотался не в другой мир, «А в другой город?» «Только подключить его по Wi-Fi к местному инету не удастся», сказал наставник с улыбочкой, отвечая на его мысли. «В вашем мире операторы используют другие частоты. Смарт у вас, наверное, тоже сеть не может поймать. Придется вам раздобыть для общения местную технику». Все сомнения Олега в искренности гнома мигом улетучились В голове все вертелись слова подлого дендроида. Не доверяй карликам, не доверяй карликам, не доверяй.